Глава четвертая. Женя. Я сижу в аквариуме и нервно барабаню по столу ручкой. В нашем колледже все так называют холл второго этажа. За панорамные окна и стеклянные перегородки, через которые видно лестницу. Здесь и зона со столами для любителей поучиться, и зона с пуфиками для тех, кто в колледж приходит просто тусоваться. Автоматы с едой и кофе для полноты картины. Многие отсюда вообще не вылезают. Я сама часто здесь бываю, но занимаю обычно дальний стол между окном и каткой с деревом. Там не так шумно. Я нервничаю, потому что Шмелев опаздывает уже на 10 минут и трубку не берет. К тому же я в полном раздрае по поводу дурацкой практической части проекта. Уверена, что Яр меня жалеть не будет. Придумает какую-нибудь гадость, которая непременно испортит мою дружбу с Антоном. И что еще хуже, как насолить самому Ярику, я так и не придумала. По всему выходит, что какую бы девушку я ни выбрала для него, дружбы у них не выйдет. Он просто заведет свои обычные отношения однодневки и скажет, что я была не права. Мол, мужчина и женщина не могут дружить, вуаля, я все доказал. А я никак не смогу это контролировать. В тот момент, когда ручка в моих пальцах достигает сверхзвуковой скорости, наконец появляется Шмелёв, собственной персоной, блин. Черные джинсы, которые сидят идеально, толстовка с небрежно поднятым капюшоном, гул-поклонниц, заполняющий помещение, раздражает каждая деталь. Идет он, конечно, нарочито не торопясь, Здоровается со всеми подряд, с парнями за руку, с девчонками в щеку. Каждую приобнимает за талию, казаново доморощенный. Сжимаю губы и прослеживаю его замысловатый путь сквозь полуопущенные веки. Ерик на меня не смотрит, но движется, тем не менее, в мою сторону. Специально бесит меня. — Привет, Жендос, — наконец говорит он, присаживаясь на стул рядом. — Еще медленнее не мог идти? «Ну, конечно, мог, заучка, но решил, что тебя инсульта разобьет в таком случае. В одиночку проект я точно делать не стану, хотя он награждает меня выразительным взглядом. Может быть, социолог пожалел бы меня?» «За что это?» «За то, что моя напарница отбыла в мир иной», — он принимает скорбный вид. «Ты такой идиот! Мне даже почти надоело это повторять!» «Ладно, Жендос, признайся, что я просто тебе нравлюсь. Я и едва не задыхаюсь». «Что?» «Лучше ты признайся, Шмелев. До тебя никак не может дойти тот факт, что в мире существует девушка, которой ты не нравишься». «Релакс, милая, а то реально кони двинешь». «Перестань это повторять», — Шиплю я, нервно заправляя прядь волос за ухо. «Давай уже, Гольцман, зачем звала?» Он демонстративно смотрит на часы. «Договориться. Я делать все в последний момент не собираюсь, ясно тебе?» «Окей, договаривайся». Я выдыхаю, на секунду опускаю веки. Даю себе мизерную передышку, сжимая в пальцах ручку. Нагретая пластмасса меня как будто успокаивает. Я расправляю плечи и говорю. «Итак, будем встречаться дважды в неделю и работать над проектом». Шмелев закатывает глаза. «Также каждый из нас будет вести записи по своей практической части». «Какие записи?» «Типа дневника. Какие-то выдержки можно будет потом приобщить к работе. И в любом случае по ним будет проще отследить ход эксперимента». Ер подается вперед и упирается локтями в стол. «Тебе уже говорили, что ты ненормальная» что тебе опять не нравится да ты явно с ума сошла кто будет так серьезно воспринимать работу по социологии я тоже наклоняюсь вперед так что чувствую запах его парфюма и наставляю на него указательный палец можешь издеваться сколько угодно я все это уже проходила учеба для меня важна и я не позволю тебе все испортить я ни разу не попадала на пересдачу «Всё бывает в первый раз, Гольцман». «Да», — я притворно улыбаюсь, «вспомни эту философскую мысль, когда подружишься с девчонкой». Шмелев склоняет голову на бок и изучающим взглядом движется по моему лицу. Наверняка хочет меня смутить, но я не поддамся. Какое-то время так и сидим друг напротив друга, смотрим. Пахнет от него, конечно, приятно. Что-то свежее, но с терпкой ноткой как будто классический мужской парфюм грамотно обыграли, придав современное озвучание. Вкусно. Я растерянно моргаю и на секунду даже пугаюсь. Нет, не нужно мне об этом думать. Зачем? Обычный парфюм, что в этом такого? Яр что-то чует и впивается в меня еще более внимательным взглядом. Я же стараюсь спасти остатки самообладания. Переключаю внимание на тетрадь, шушу страницами, стучу по столу ручкой. Так вот, нужно будет вести дневник. «Я тебе что, барышня из девятнадцатого века?» Перебивает он неприязненно. Я снова сбиваюсь. «Что за тупой стереотип? Не собираюсь я вести сопливые записи». «Значит, соберись!» Рявкую, внезапно для себя самой. «Так надо для проекта», — ярко чает головой. Меня от слова «проект» уже тошнить начинает. «Носи с собой пакет». «Итак, с моей частью мы уже определились». Он кивает и ухмыляется. Откидывается на стуле и обводит самодовольным взглядом наш аквариум. Говорит, подражая моим интонациям. «Итак, с кем же я должен буду подружиться?» Я понимаю, что была права. Именно этого он и хочет. замутят с любой девушкой, которую я выберу, а потом предъявит мне несостоятельность моей теории. Да и, если честно, каждая из них будет рада. Я следую за его взглядом и вижу каждый кокетливый взмах ресниц, каждую неестественную вызывающую позу, чтобы их всех и в ту же секунду меня настигает неожиданное прозрение. Такое очевидное, что я не сразу понимаю, как я до этого раньше не додумалась. Подпираю ладонью подбородок и навешиваю на лицо самое безмятежное выражение. Выдерживаю небольшую паузу. Предлагаю. «Подружись со мной, Яр». «Что?» Я наслаждаюсь. В эту секунду я почти счастлива от того, насколько он обескуражен, смотрит на меня круглыми глазами, приоткрывает свои идеальные губы, нервно скользит по нижней языком, и это снова сбивает меня с толку. Мне удается не показать своих эмоций, но эта его мужская притягательность начинает всерьез меня беспокоить. Если мы будем встречаться дважды в неделю, А теперь еще и пытаться подружиться, мне определенно стоит отрастить еще более стойкий иммунитет к хулиганскому обаянию Шмелева. Не то чтобы меня это сильно трогало, но не помешает быть чуть более невозмутимой. Да, именно так. Подружись со мной, повторяю, прищурившись: Издеваешься? Хочу, чтобы все было честно, только и всего. Выбери другую девчонку. «С чего это?» — спрашиваю ядко. «С того! Не собираюсь я с тобой дружить. Он кажется действительно разозленным. Для меня это тоже не предел мечтаний. Выхожу я из себя. Но придется, Яр. Давай по-честному. Ты придумал для меня сложное задание, а сам хотел обойтись малой кровью. Так вот, у тебя не выйдет». Он шумно дышит, и я вижу, как дергаются крылья его носа сама гоняю воздух в учащенном темпе меня настигает странное ощущение как будто бы нам нужно срочно все отменить разойтись в пространстве и времени больше не заговаривать и никогда не спорить жить свои привычные жизни будто дальше после этой секунды все будет совершенно иначе сложнее больнее я хмурюсь но отступать по прежнему не намерено, и яр кажется это видит и наконец осознает в полной мере улыбается лишь одним уголком губ большего я видимо не заслуживаю кивает говорит слишком спокойно как скажешь заучка будем дружить я сжимаю зубы и улыбаюсь ему через силу говорю будем что надо от меня давай быстрее Тон Шмелёва меня задевает, но я стараюсь не показывать обиды, только передергиваю плечами. Я набросала список, что тебе, то есть нам, надо будет сделать. И что же? То, что обычно делают друзья. Пьют пиво и обсуждают девчонок? Иронизирует Яр. Нет, говорят по душам, ходят в кино, бывают друг у друга в гостях. Не слишком много? Мы о дружбе говорим, а не о твоих интрижках на три секунды. Лекцию не слушал? Дружба должна быть основана на эмоциональных связях, «Гольцман, симпатия. Гольцман, симпатии между нами и не пахнет, — отрезает он. Я же внезапно выхожу из себя. Чувствую, как моя верхняя губа изгибается, сигнализируя об отвращении. Слова подбираются с трудом. «Ты тоже мне не нравишься, ясно?» «В этом и прикол, не поверишь. Но надо постараться узнать друг друга, идти на уступки, искать компромиссы. Ты дебил, но даже я думаю, что и у тебя есть хорошие черты. Если я их узнаю, то, возможно, захочу с тобой дружить. Понимаешь?» Ловлю себя на том, что почти уговариваю Шмелёва. «Так быть не должно. Я ведь просто пытаюсь объяснить свою точку зрения». Но он упрям настолько, что совсем не хочет слушать. Только хмыкает. «Угу. Мы договорились. Ты пообещал. Надеюсь, это для тебя хоть что-нибудь дозначит. Сейчас что от меня надо? Сейчас можешь валить к своим бабочкам-однодневкам. Я скину список мероприятий тебе в сообщение». «Окей». Он поднимается со стула, а потом замирает. О чем то думает и тут же расцветает неприятной усмешкой. «А что по поводу твоих свиданий?» «А что? Я слегка краснею». «Будут свидания, как договорились. Три штуки. Я буду вести дневник». «Нет-нет, Я снова присаживается на стул». «Так не годится. Твоими свиданиями буду руководить я». «Что значит «руководить»?» Гольцман, ты из себя дуру не строй. Это значит, что я буду решать, где, когда и как конкретно они будут проходить. Ясно? Я фыркую. Да, пожалуйста. Яснее некуда. Уверена, что согласна на это. Будешь делать все, что я скажу. Я рухмыляется. Ты меня не напугаешь, заявляю я. И, конечно же, пугаюсь, поэтому добавляю уже тише но без жести, хорошо? А что для тебя жесть, милая? Во-первых, то, что ты называешь меня «милая», я кривлюсь. Во-вторых, никаких, ну, никакого интима, понятно?» Шмелёв откидывается на стуле и громко смеется. Я снова краснею и хмуро жду, когда он закончит веселиться. «Не бойся, Гольцман, мне тебя девственности лишать не в прикол». Фраза звучит очень двусмысленно, поэтому я становлюсь еще более пунцовой. Яр поднимает руки ладонями вверх и со смешком добавляет. Способствовать этому не буду, в смысле. Но кое-что сделать придется. Пофлиртовать, взять за руку, одеться иначе. Он крутит пальцем. Опускаю взгляд вниз, машинально анализируя, что я сегодня надела. Поймите правильно, учёба для меня важна, но я никогда не была отбитая отличницей с немытой головой. Вот и сегодня на мне ботильоны на небольшом каблуке, серые джинсы с завышенной талией и зелёная рубашка со стразами на воротнике. Мама говорит, что зелёный очень идёт к моим глазам, делает их цвет ярче. И что этому тупому Шмелёву не нравится. «Чем ты недоволен?» — интересуюсь я. «Слишком консервативная ты, Жандос, Готов поспорить, эти шмотки тебе самой не очень нравятся». Я открываю рот, чтобы снова ему нахамить, но вдруг замираю. «Мне и правда не нравится эта рубашка и ботильоны, джинсы еще ничего, но на этом далеко не уедешь», — говорю. «Неправда, но Яр, кажется, сразу чувствует фальшь. Не ври мне, милая, мы ж теперь дружим». «Друзья говорят друг другу правду, верно?» «Я неуверенно киваю и подтверждаю». «Угу. Значит, и мы должны. И делиться самым сокровенным тоже, разве нет?» Его голос становится вкрадчивым, что называется елейным. «Я понимаю, что он нащупывает для себя выгоду в этой ситуации и стараюсь не утратить сомнительное ощущение контроля». «Да?» И никому об этом не рассказывать. Друзья умеют хранить секреты, Яр. Ты, кстати, тоже можешь рассказать мне обо всем. Как дела дома? Папа, доволен твоей учёбой? Я бью наугад, но, кажется, попадаю. По крайней мере, усмешка его гаснет. Он замирает на мне взглядом и молчит. Закусывает уголки губ изнутри, отчего последние вытягиваются вперед. И медленно кивает, потом еще и еще раз говорит. Хорошо, гольцманы, я понял. Разрешите быть свободным? Вольно, Шмелев. Улыбаюсь я, чувствуя призрачную победу. Он покачивает головой, думая о чем-то своем. Да, милая, нам с тобой будет весело. От этой фразы все внутри подергивается неприятным холодком. Я выпрямляюсь и подгребаю к себе тетрадь. Сдавленно говорю ему. Сегодня вышлю список. Встретимся здесь же, завтра после пар. Чего? Яр уже встает, но замирает в полуприседе. Завтра снова? А как ты хотел? Гольдсман, я вообще никак не хотел. Вопреки моей неприязни, мне становится так обидно, что слезы почти выступают на глазах. Разве я такая отвратительная, что со мной и общаться нельзя? Это же неправда. Я часто моргаю и черчу в тетради прямоугольники. Наконец, линии становятся жирными, а мои эмоции, наоборот, не такими яркими. Я говорю, едва подбирая остатки сил. Иди, куда хотел, Ярик. Но завтра здесь же, ясно? яснее некуда, Жендос, — вкрадчиво произносит он, наклонившись почти к моему лицу. А зачем? Пойдем в кино, друг мой!» Я поднимаю на него взгляд и заставляю себя улыбнуться. Шмелёв резко разворачивается и уходит. Ни с кем не заговаривает, не прощается. Значит, достаточно взбешён. Я бы радовалась этому, если бы сама не была так опустошена. И зачем я, правда, напялила эту зеленую рубашку? Разве она мне нравится? Я и купила ее, только из-за мамы.